Глава 39 В романтических фильмах наступает такой момент, когда герои героини встречаются под захватывающую мелодию струнных инструментов. И счастливый конец кажется вполне реальным, хоть зрители понимают, что это выдумки, но все же ощущает некую завершенность. Конец пути. Здесь и сейчас нет ни чудесной музыки, ни размытых полутонов. Не слышно тихого голоса за кадром, который рассказывает, как мне себя чувствовать. Есть только я и он, разделенные длинной барной стойкой. Джо смотрит, как я вхожу, и, видимо, приняв меня за позднюю посетительницу, собирается сказать, что бар закрыт. На мгновение мы замираем, а потом Джо растерянно моргает. Он будто хочет убедиться, что глаза его не обманывают. Я подхожу ближе. Не произнося ни слова, он опускает на стойку полотенце, ставит бокалы. Мы оба молчим, рассматривая друг друга секунды или целую вечность. И его по-прежнему густые волосы рассыпались в беспорядке, непокорные жесткие пряди падают на лоб. Горе и радость прочертили на его лице морщины. Глаза сияют точно так же, как всегда. Он все тот же Джо, самый красивый мужчина на свете. «Я думала, ты умер», — говорю я, — тогда он подходит ближе. «Едва выжил», — отвечает он и останавливается в нескольких шагах от меня. «Это и правда ты? Или я сплю?» «Я знаю, что он чувствует, как долго я его искала. Поверила, что он погиб, но нашла живым». Он не знал, что я иду к нему и пройду сквозь годы из прошлого, чтобы сегодня войти в эту дверь. Я касаюсь его рук. Кожа жесткая, бугристая, в шрамах от ожогов. Это руки прохожего, который вбежал в горящее здание, пытаясь спасти тех, кто оказался заперт внутри. Его пальцы сплетаются с моими, а глаза пристально вглядываются в лицо, изучая каждый миллиметр. Он держит меня крепко, как будто боится, что я исчезну в облаке дыма или вырвусь и убегу. Это и правда я. Мне так о многом нужно тебе рассказать. Но сначала самое главное. Я никогда от тебя не отказывалась. Не хотела, чтобы ты уехал. Родители сказали, что ты решил начать все сначала и исчез. Что ты меня бросил. Все эти годы они мне лгали. Твои письма и открытки я нашла только после их смерти. И с тех пор ищу тебя. На его лице одно за другим сменяются чувства. Гнев, печаль, сожаление. Столько всего произошло. Наконец, тихо говорит он: Я знаю. Не все, конечно. Я прочитала твое последнее письмо и поняла, что ты имела в виду. Я пошла по твоим следам, увидела то, что видел ты, встретила тех, кто изменил твою жизнь. Со мной отправились Белинда и Майкл, мой двоюродный брат. Мы отыскали Аду и Джеральдину, и других. Нашли бар у Мадигана и решили, что ты погиб. Нет, отвечает он, и я глажу обгоревшие руки, по которым можно о многом догадаться. Умер Джош. Другой наш бармен. Я пытался добраться до него, но не смог. Так же, как к вам с Грейси. Сколько невыразимой боли в его словах. Она мучает его, изводит все эти годы. Вина давит на него, и он живет с этой болью много лет. Один. Я знаю, что ты пытался помочь, Джо. Ты бы скорее умер, чем бросил нас. «Мне столько нужно тебе рассказать». Кивнув, он высвобождает свои руки из моих. Без его прикосновения мне сразу же становится холодно и одиноко. Я так долго не сжимала его рук, и теперь не хочу выпускать их ни на минуту. «Ты обо всем не расскажешь», — говорит он. «И я тебе тоже обо всем расскажу. Мы проговорим до рассвета, а потом будем гулять в парке и снова разговаривать». Мы можем говорить ночи напролёт, как раньше, когда мы смотрели на звёзды или шептались, чтобы не разбудить Грейси. У нас на всё будет время. А сейчас мне хочется одного. Он отходит, и я смотрю, как двигаются его плечи, как широко он шагает, смотрю на завитки волос на его шее. Он здесь. Я здесь. Мы оба живы. И это начало, а не конец. Достав из кармана пригоршню монет, он бросает их в музыкальный автомат в углу и нажимает на кнопки. Нажимает по памяти, не глядя. Джо идет ко мне, и я слышу знакомые медленные хлопки в начале песни. Нашей песни. Той самой, что так долго звучало для каждого из нас. Он снимает с моего плеча рюкзачок с Дорой, путешественницей и, улыбаясь, кладет его на стол. Нежно отводит прядь волос с моего лица, и я тянусь за его рукой. Джо обнимает меня, и я опускаю голову ему на грудь. На мягкую ткань футболки с именем нашей погибшей дочери. Я умиротворенно обнимаю его, и мы начинаем танцевать. Мне хорошо и спокойно. Я дома. Мне вспоминается поцелуй, которым мы обменялись в машине в тот вечер. прежде чем все изменилось. О нем я тоже запрещала себе вспоминать. Тот поцелуй был таким страстным, удивительным. И я помню его так живо, будто чувствую губы Джо на своих губах. Сердце мое уносится ввысь, и я улыбаюсь. «Детка, я люблю тебя», — подпевает Джо. И его теплое дыхание согревает меня, пока мы танцуем в пустом баре, В городе, где исполнитель нашей песни родился и окончил свои дни. Мы кружимся в танце, Мы вместе. И время для нас остановилось. Больше не кажется, что мы так долго шли по жизни врозь, каждой своей дорогой. Теперь мы вместе. А остальное неважно. Мы танцуем, и мы вместе. Мы крепко держим друг друга в объятиях. К нам вернулась надежда. И любовь. Мы снова живы.